Около камина стояло тяжелое дубовое кресло, ножки которого внизу были соединены крестообразными брусьями. Кресло было все переплетено красным шнуром. Там и сям виднелись узлы. Шнурок был протянут вниз и привязан к брусьям снизу. Когда освобождали леди Брэкинстол, шнурок был только ослаблен, узлы же оставлены нетронутыми». На эти подробности мы обратили внимание только после. Теперь же наши взоры были устремлены в другую сторону. На тигровой шкуре против камина было распростерто нечто поистине ужасное. Перед нами лежал труп высокого, хорошо сложенного мужчины лет сорока. Он лежал навзничь, глядя в потолок. Из-за короткой черной бороды виднелись белые зубы, оскаленные в страшную улыбку. Лицо покойного, смуглое, красивое, с орлиным носом, было исковеркано мстительной ненавистью. Это выражение застыло на лице мертвеца навсегда и производило страшное впечатление. Впечатление чего-то дьявольского. Сэр Юстес, очевидно, спал в то время, как поднялась тревога. Он был почти не одет. Ноги были босы. Одет он был в панталоны и красивую, расшитую шелком ночную рубашку. Голова его была страшно изуродована. Кровь и мозг были разбрызганы повсюду. И все свидетельствовало о том, что удар, нанесенный помещику, был ужасен. Около трупа лежало оружие смерти, согнувшееся от силы удара кочерга. Осмотрев труп и кочергу, Холмс заметил. Этот старый Рендел должно быть очень сильный человек. О, да! ответил Хопкинс, я кое-что знаю об этом молодце. Он мастер своего дела. Изловить его вам будет нетрудно, нисколько. Мы уже давно гоняемся за ним, но недавно было получено известие, будто Рэндлы уехали в Америку. Но теперь, раз мы знаем, что Шайка здесь, то дело в шляпе. Удрать им едва ли удастся. За всеми морскими пароходами уже установлено наблюдение. И за поимку Ренделов назначена награда. Что меня изумляет, так это их поведение. Они поступили глупо. Ведь они же понимали, что леди Брэкинстолл сможет описать их внешность. Совершенно верно. С их точки зрения было благоразумнее убить леди Брэкинстолл. «Но, может быть, они не заметили, что леди Брэккинстолл очнулась от обморока?» – заметил я. «Это похоже на правду. Раз она лежала без сознания, ее незачем было лишать жизни. Но что вы скажете об этом бедняге Хопкинс? Я слышал о нем много всякой всячины. В трезвом виде это был добрейший человек, но напившись, он становился чертом». Впрочем, он почти всегда находился в полупьяном состоянии. Окружающие говорили в этих случаях, что сэром Юстасом овладел бес. И действительно, пьяный он бывал способен на все. Несмотря на богатство и титул, ему приходилось раза два приходить в соприкосновение с нашим ведомством. Однажды он схватил собаку, это была любимая собака ее сиятельства, облил ее керосином и поджег. Скандал этот мы потушили с большим трудом. В другой раз он запустил графином в эту самую горничную Терезу Райт. Это тоже привело к неприятностям. Вообще говоря, смерть его, между нами, конечно, небольшая беда. Теперь в этом доме будут жить поспокойнее. Холмс, стоя на коленях, с величайшим вниманием разглядывал узлы на красной веревке которым разбойники связали леди Брэкенстол. Затем он также внимательно оглядел шнурок в том месте, где он был оборван. «Когда они обрывали шнурок, колокольчик в кухне должен был зазвонить очень громко», – заметил он. «Да, но этого звонка никто не мог слышать. Кухня находится в задней части дома». «Но откуда грабители знали, что этого колокольчика никто не услышит?» Как они осмелились так беззаботно дергать за этот шнурок? Совершенно правильно замечено, мистер Холмс. Меня и самого интересовал этот вопрос. Несомненно, Рэндалл знал местоположение и привычки обитателей дома. Он знал, что прислуга уже спит, и что звонка в кухне никто не услышит. Рэндалл, по моему мнению, вошел в сговор с кем-нибудь из прислуги. Это совершенно очевидно. Здесь... «Восемь человек-прислуги, и у всех отличные рекомендации!» «Ну, — ответил Холмс, — раз у них у всех хорошая репутация, то нам придется оставить под подозрением ту прислугу, в которую покойный хозяин запустил графином. Но ведь, приведя убийц, Тереза Райт совершила измену по отношению к своей госпоже, которую она, однако, очень любит». «Ну, ладно». Это неважное обстоятельство. Когда вы поймаете Рэндалла, он, конечно, назовет своего сообщника. Да, Хопкинс, рассказ Лиди Брэкенстол подтверждается. Подтверждается всем, что мы здесь видим. Холмс приблизился к французскому окну и отворил его. Следов нет, да их и не должно быть. Грунт тверд, как железо. И я вижу, что свечи на камине были зажжены в момент преступления. А то как же, в то время как воры распоряжались в столовой, эти свечи горели. Что же унесено? О, они похитили немного. Ими унесено 6-7 штук серебряных вещей из буфета. Леди Брэкенстол думает, что они были испуганы смертью сэра Юстаса и вследствие этого не осмелились ограбить весь дом, что, собственно, и имели в виду. «Быть может, быть может. И кроме всего этого я вижу, что они пили здесь вино. Это чтобы успокоить нервы». «Совершенно верно. Я полагаю, что к этим трем стаканам на боковом столе никто не прикасался. Никто. Все, и стаканы, и бутылки, все стоит в том виде, как стояло». «Посмотрим. Хе, а это что такое?» Стаканы стояли рядом. Остатки вина были во всех трех, но в одном из них было очень много осадка. Бутылка стояла рядом. Вылито из нее была только треть содержимого. Рядом лежала длинная, пропитанная вином пробка. По замеченному виду бутылки можно было подумать, что убийцам пришлось полакомиться очень хорошим и старым вином. Холмс как-то сразу оживился – Вялость исчезла, и в его умных глазах опять засверкал огонек. Прежде всего, он взял пробку и стал ее внимательно разглядывать. «Как они откупорили бутылку?» – спросил он. Хопкинс указал на полу выдвинутый ящик стола, в котором лежали салфетки и большой штопор. Леди Брэкенстал сказала нам, что они откупорили бутылки этим штопором? Нет, она мне этого не говорила». Разве вы забыли, что она лежала без сознания в то время, как убийцы откупоривали бутылку? Да, теперь вспомнил. Дело в том, Хопкинс, что бутылка была откупорена не этим штопором. Пробка была вынута карманным штопором. Знаете, бывают такие штопоры при перочинных ножах. Длиной этот штопор был приблизительно полтора дюйма. Взгляните-ка на пробку». Штопор завинчивали три раза подряд, и только после этого пробка была вынута. Просверлить ее до конца они не могли. Этим же штопором просверлить пробку можно было с первого же раза. Когда вы изловите рендала, вы найдете у него перочинный нож со штопором. «Великолепно!» — произнес Хопкинс. «Но что меня удивляет, так это стакан», — продолжил Холмс. Неужели Лиди Брэкенстелл видела своими глазами, как эти люди пили? Да, она говорит, что видела. Но тогда нечего об этом и толковать. А раз вы говорите так, то и дело конец. Вы, однако, Хопкинс, должны признать, что эти три стакана презамечательны. Как? Вы в них не видите ничего замечательного? В таком случае оставим этот вопрос в стороне. Может быть, я и ошибаюсь... Я сам признаюсь, у меня есть слабость отыскивать мудреное объяснения там, где дело объясняется, очень просто. Кроме же того, эти стаканы... Это может оказаться простой случайностью. Итак, до свидания. Не думаю, чтобы я мог быть вам полезен. Ваше дело совершенно ясно. Известите меня об аресте Рынделла и вообще, уведомляйте меня обо всех событиях. Надеюсь, что мне скоро придется поздравить вас с успешным окончанием дела. Ну, едем, что ли, Ватсон, мы дома нужны более, чем здесь. На обратном пути Холмс вел себя очень странно. По-видимому, его мучили какие-то сомнения, от которых он старался отвязаться. Несколько раз он как бы нарочно заговаривал о посторонних предметах для того, чтобы забыть о своих мыслях. Но это ему не удавалось, и он снова задумывался. Сдвинутые брови, рассеянные глаза свидетельствовали о том, что душа Холмса находится все еще там, в большой столовой дворянского дома, в которой разыгралась ночная трагедия. Наконец, Видимо, уже будучи не в состоянии сдерживать себя, Холмс выпрыгнул на платформу и вытащил меня за собой. Наш поезд в эту минуту трогался. Мы стояли на платформе, вагоны проносились мимо нас, а Холмс говорил мне. «Простите меня, дорогой товарищ. Может быть, я вас беспокою прасно, может быть, я увлекся пустой фантазией. Но клянусь моей жизнью, Ватсон». Я прямо не могу оставить этого дела в его настоящем положении. Вся моя душа протестует против официального объяснения событий. Это объяснение ложно. Ложно с начала до конца. Не готов поклясться, что оно ложно. Я согласен, что рассказ леди Брэкенстелл обстоятелен. Показания служанки его подтверждают. Этими показаниями дело становится ясным до мельчайших деталей. Что я могу выставить против этого? Только три стакана с вином и ничего более. Но я сам виноват в том, что у меня нет фактов. Если бы я расследовал дело беспристрастно, то, конечно, я набрал бы достаточный материал, и нам не пришлось бы возвращаться и начинать все дело снова. «Сядьте, Ватсон, вот на эту лавочку, подождем поезда, а я тем временем объясню вам это дело». Умоляю только вас об одном. Не думайте, пожалуйста, что мы обязаны верить в правдивость слов леди Брэкенстол и ее камеристки. Эта леди очень прелестна, но из этого отнюдь не следует, что мы должны ей безусловно верить. Видите ли, в ее рассказе о событиях есть подробности, которые при ближайшем рассмотрении кажутся подозрительными. Она обвиняет в убийстве Рэндаллов. Они устроили большой грабеж всего две недели тому назад в Сайденгеме. Грабеж этот и внешность грабителей были описаны в газетах. Представьте себе, что леди Брэкенстулл нужно было придумать историю грабежа и убийства. В этом случае вполне естественно, что она взвалила преступление на Рэндаллов. Сайденгемская история была, разумеется, свежа в ее памяти, но... Я не особенно верю тому, что сэра Юстаса убили Ренделы. Грабители, только что поживившиеся, едва ли станут рисковать так скоро. Они скорее спрячутся куда-нибудь подальше и станут наслаждаться жизнью благодаря награбленному добру. Кроме того, профессионала грабителей не является в дом так рано. И затем, вы помните, грабитель ударил леди брекенстол чтобы помешать ей закричать. Но этим путем он мог скорее заставить ее закричать изо всех сил. «Что мне еще сказать вам?» «Да, вспомнил. Профессионалы никогда не убивают своих жертв без надобности. Убивать сыра Юстаса не было никакой нужды. Их было трое, а он один, и они могли с ним отлично справиться. Странно также, что воры удовлетворились небольшим количеством серебра, в то время как могли ограбить весь дом. И, наконец, люди этого сорта никогда не оставляют бутылку вина недопитой. Разве вас не удивляет все это, Ватсон? Разве вам не кажутся все эти подробности странными? Да, пожалуй, нарисованная вами картинка кажется неправдоподобной. Но если брать все эти подробности порознь, то они окажутся правдоподобными. Самое удивительное, по моему мнению, это то, что грабители привязали леди Брэкинстол к креслу. Но на этот счет, я думаю, иначе, Ватсон. Раз они ее не убили, то нужно было ее обезвредить. Для этого-то они ее и связали. Во всяком случае, мне кажется, я вам доказал, что в рассказе леди Брэкинстол не все кажется правдоподобным. «Самое же удивительное заключается в этих стаканах с вином!» «А что же в них удивительного?» «Вы хорошо помните эти стаканы?» «Да, хорошо». «Нам сказали, что из этих стаканов пили трое людей». «Кажется ли вам это похожим на правду?» «А что ж тут неправдоподобного?» «Вино было во всех трех стаканах». «Совершенно верно. Но осадок был только в одном». Заметили ли вы это? Как вы объясняете себе этот факт? Ну, что ж тут удивительного? Его налили последним. Но вы позабыли о том, что бутылка была почти полна. И несмотря на это, в двух стаканах осадка нет, а в третьем его масса. Как это объяснить? Объяснений может быть только два. Первое заключается в следующем. После того, как были налиты два стакана, бутылку сильно встряхнули, и вследствие этого в третий стакан попало много осадка. Но такое объяснение мне кажется маловероятным. Ну, конечно же, в этом объяснении нету и тени правды. А что же вы предлагаете в таком случае? Я предполагаю, что пили только из двух стаканов, и что остатки вина, в них содержащиеся, были слиты в третий. Зачем? а затем, чтобы заставить поверить, что вино пили трое людей. Вот по этому-то случаю винные осадки оказались только в одном стакане. Вы понимаете меня? Я, по крайней мере, убежден, что это так. Но если я правильно объяснил этот маленький спектакль, то этим самым общая картина совершенно изменяется. Заурядная история превращается в замечательнейшее дело». Оказывается, что леди Брекенстол и ее камеристка умышленно лгали в своих показаниях. Мы не должны верить ни одному слову этих женщин. У них есть очевидно серьезные причины скрывать настоящего преступника. Мы должны провести наше следствие без их помощи. Вот какая миссия предстоит нам, Ватсон. А теперь поедем. Поезд подходит. Наше возвращение удивило всех в аббатстве. Стэнли Хопкинс был в отъезде. Он отправился с докладом в Скотланд-Ярд. Холмс отправился в столовую, заперся изнутри и предался трудолюбивому и самому тщательному исследованию. Работал он два часа. Это было одно из тех исследований, на основании которых Холмс строил свои блестящие дедукции. Сидя в углу столовой, как студент, следящий за своим профессором, я наблюдал каждый шаг этого замечательного исследования. Окно, занавеси, ковер, кресло, шнурок – все было по очереди осмотрено и тщательно взвешено. Труп несчастного баронета уже унесли, но все остальное оставалось на местах. Затем, к моему великому удивлению, Холмс вскарабкался на камин. Прямо в нескольких дюймах над его головой висел остаток красного шнурка, прикрепленный к проволоке. Некоторое время он глядел на этот обрывок, а потом, стараясь к нему приблизиться, поставил колено на маленький деревянный костыль, выходивший из стены. Его вытянутая рука оказалась тогда в нескольких дюймах от шнурка. Но теперь Холмс глядел уже не на шнурок, а на деревянный костыль. Спрыгнув, наконец, вниз, Холмс сказал, «Все обстоит благополучно, Ватсон. Мы закончили наше дело. Это одно из самых замечательных дел в нашей коллекции. Но, боже мой, каким глупцом я был сегодня утром. Я чуть не совершил ошибки, которая могла окончательно скомпрометировать мою репутацию. Ну, а теперь? Теперь надо собрать еще несколько недостающих звеньев, и цепь будет полная». Итак, вы открыли преступников? Не преступников, Ватсон, а преступника. Только один, но зато очень страшный человек. Силен, как лев. Об этом вы можете судить по силе удара, от которого согнулась кочерга. Ростом 6 футов 3 дюйма, энергичен как белка и обладает замечательной ловкостью в пальцах. Кроме всего этого, он умен и сообразителен». Вся эта интересная история о разбойниках принадлежит ему. Да, Ватсон, это преступление дело рук очень замечательного человека. И знаете, что открыло мне всю тайну? Этот вот красный шнурок.